Но еще большую известность доставила Нагру тот вид разврата, объектом которого он бывал и о котором часто говорят библейские пророки. Палас, как вы, вероятно, знаете, акта Акат Петрополитана, том 2 «Сообщает, что персы и нагайцы еще и теперь благоговейно чтят эти странные эксцессы, как превосходное средство при болезни почек и воспалении седалищного нерва. Мы, бедные парижане, понятия не имеем об анагре. В нашем музее его нет». «Какое замечательное животное!» – продолжал ученый. «Это существо, таинственное». Его глаза снабжены отражающей оболочкой, которой жители Востока приписывают волшебную силу. Шкура у него тоньше и глаже, чем у лучших наших коней. Она вся в ярко-рыжих и бледно-рыжих полосах. И очень похожа на кожу зебры. Шерсть у него мягкая, волнистая, шелковистая на ощупь. Зрение его по своей остроте не уступает зрению человека. Анагр несколько крупнее наших лучших домашних ослов и наделен чрезвычайной храбростью. Если на него нападут, он поразительно успешно отбивается от самых свирепых животных. Что же касается быстроты бега, то его можно сравнить лишь с полетом птицы. Лучшие арабские и персидские кони не угнались бы за анагром. По определению, данному еще отцом добросовестного ученого Нибура, недавнюю кончину, Коева мы, как вы, вероятно, знаете, оплакиваем, средняя скорость бега этих удивительных созданий равна 7 географическим милям в час. Наш выродившийся осел и представление не может дать об этом осле, независимом и гордом животном. Анагар проворен, подвижен, взгляд у него умный и хитрый, внешность изящная, движение полны игривости. Это зоологический царь Востока. Суеверия турецкие и персидские приписывают ему таинственное происхождение. Имя Соломона примешивается к повествованиям тибетских и татарских рассказчиков, о подвигах этих благородных животных. Надо заметить, что прирученный анагор стоит огромных денег. Поймать его в горах почти невозможно. Он скачет, как косуля, летает, как птица. Басни о крылатых конях, о нашем Пегасе, без сомнения, родились в тех странах, где пастухи могли часто видеть, как анагор прыгает со скалы на скалу. Верховых ослов... Происшедших в Персии от скрещивания ослицы с прирученным анагром, красят в красноватый цвет. Так повелось с незапамятных времен. Быть может, отсюда ведет начало наша пословица «зол, как красный осел». В те времена, когда естествознание было во Франции в большом пренебрежении, какой-нибудь путешественник завез к нам, вероятно, это любопытное животное, которая очень плохо переносит жизнь в неволе. Отсюда и пословицы. «Кожа, которую вы мне показали», – продолжал ученый, – это кожа анагра. Ее название толкуется по-разному. Одни полагают, что шагри – слово турецкое. Другие склонны думать, что шагри – город, где эти зоологические останки подвергаются химической обработке недурно описанный у Палласа. Она-то и придает коже своеобразную зернистость, которая нас так поражает. Мартелленс писал мне, что Шаагри — это ручей... Благодарю вас за разъяснение. Если бы бенедиктинцы еще существовали, то какому-нибудь аббату Кальме все это послужило бы основой для превосходных примечаний. Но я имею честь обратить ваше внимание на то, что этот лоскут кожи первоначально был величиною вот с эту географическую карту, сказал Рафаэль, показывая на открытый атлас. Но за три месяца он заметно сузился.